Глава 17 -я. Об осколках в вате. Утро подкралось незаметно и двинуло по голове целый гаммы ощущений, и все они были неприятные. Я бы такое состояние охарактеризовала, как осколки в вате. От мысли о еде мутило, от мысли о душе знобило. Палец, из которого я вчера нацедила рюмку крови, болел невыносимо и, кажется, даже немного нарывал. Браслет же выглядел на порядок лучше. Камни из серовато-белесых стали прозрачными и налились голубоватым цветом. Металл из бура-бронзового становился более латунным, теряя рожану. Обработав палец, я завалилась спать еще на полчаса. Только сделала себе еще хуже. На занятие поплелась как сомнамбула, а по приходу сил едва хватило на то, чтобы поздороваться. Сегодня с нами снова была Елена Владимировна, и на этот раз мы проращивали семена. Надо ли говорить, что у меня получилось только уснуть на коврике? Разбудила меня темея. Оказалось, что у меня жар. Осмотрев мой палец, она что-то сказала Саше с Эльвирой, а затем настояла на том, чтобы довести меня до комнаты. Девочки принесли мази, втерли, напоили какой-то гадостью и оставили спать. Валялась я целый день, в себя пришла только к ужину. Последнее занятие у нас было по работе с энергетической оболочкой, поэтому на него я все-таки пришла, за что получила нагоняю от Тимеи. Занятие, кстати, не было бесполезным. Научившись присматриваться к своей магической скорлупке, я поняла, что имел в виду Артур, и даже попробовала удержать маленький листочек на энергетической оболочке. В книге про эти упражнения тоже писали «К нашему с преподавателем изумлению у меня получилось. Оказалось, что это мы должны будем проходить только в следующем месяце». Перед сном Тимея еще раз перебинтовала мне палец, заставила выпить бутылку мутной воды с привкусом мелового раствора и оставила спать. Я засекла время, натянула браслет и позвонила оборотню. «Артур, привет! Мне немного нехорошо, поэтому я кратко. С браслетом вроде получается, но сил он из меня тянет порядочно. С листочком на энергетической оболочке все получилось. А еще я ужасно хочу спать. Лейла, тебе точно не нужна помощь. — встревоженно спросил он. — Обо мне хорошо позаботились девочки, а еще я спала под твоим пледом. Ты у меня замечательный. Спокойной ночи, мой самый лучший оборотень. Спокойной ночи, моя самая сладкая ведьмочка. Вздоравливай. Следующим утром я проснулась вполне бодрячком. Сама обработала палец, который уже не был таким горячим и не выглядел так, словно планирует лопнуть. Как же я занесла туда заразу! Кинжал обработала, сам палец тоже. Занятия больше пропускать не стала, тем более, что это последний учебный день на этой неделе. «Доброе утро, девочки!» — тепло улыбнулась я своему столику за завтраком. «И тебе? Ты нас напугала. Покажи палец!» — Тимея вцепилась мне в руку. «Хорошо, намного лучше. Завтра уже пройдет. Сама как?» «Получше. Что у нас?» Дар, круги, и целительство. Что я вчера пропустила?» «Да ничего особенного. Саша воду заморозила, а я выспалась». Рада за вас обеих. На занятии мы пришли все вместе. Я все еще чувствовала себя разбитой, поэтому на высказывания стервятников не обращала внимания. Сидела, зевала, терла глаза. Кажется, их такое злило даже больше, чем мои огрызания. Но к действиям они не приходили, а до их слов мне откровенно не было дела. Кроме того, они повторялись. А кому интересно одно и то же слушать, даже если и о себе? Сегодня мы создавали маленький поток воздуха. Сначала зажигали свечку, а потом гасили дуновением, а не просто подавлением огня. У меня получилось. И даже с двумя свечками. Вообще, мы жгли столько свечей, что, надо думать, где-то был свечной заводик, который обогащался за счет школ. Обедала я без охоты. Если дело и дальше так пойдет, то я точно похудею. То еды нет, то аппетита, то сил Старая ведьма на занятиях в круге по-прежнему меня игнорировала, но я уже поняла, в чем смысл происходящего, поэтому управлять энергией круга с каждым разом становилось все проще. Сегодня мы взорвали маленькие шарики, они лопались с громким звуком, заставляя вздрагивать и терять концентрацию, но постепенно я и к этому привыкла. Тимея стояла в круге с нами, но позволяла нам учиться. Лишь ненадолго в какой-то момент я отдала ей инициативу, чтобы почувствовать, каково это. Ощущение общности и причастности в круге ошеломляло. Я чувствовала себя так, словно была дома. Кроме того, порадовала Эльвира. Вместо подавленности чувствовался интерес с ее стороны. После шариков нам дали семена. Сбрызнув их водой и уложив по центру, мы сели в круг, держась за руки». Когда Тимея взяла управление на себя, я полностью расслабилась, позволяя опытной ведьме направлять поток, питая его собой. Наша сила сконцентрировалась вокруг семян, словно проникла в них, и вдруг дала бурный толчок новой жизни. Ощущение движения при полной статичности позы поразило своей новизной. Я завороженно следила всем естеством за тем, как наливаются силой маленькие ростки. Тимея действительно умела договариваться с растениями. Крошечные листочки тянулись к ней, как к солнцу. Несколько часов пролетели незаметно, и мне было все равно, что преподавательница по-прежнему позволяет себе оскорбительные слова. В душе поселился восторг, и его дал мне ведьмин круг. «Тимея, расскажи, что такое обращение к роду?» — спросила я за ужином. «Ты рисуешь круг и мысленно зовешь в него своих родственниц». Чем больше семья, тем могущественнее силы, которые ты можешь использовать. Но как это работает технически? Ведьмы отдают свои силы в тот момент, когда ты просишь. Заинтересованно уставилась я на темею. И это тоже. Но рот это не только живые ведьмы, но еще и энергетические сущности. Ведьмы, которых уже нет. Духи? И да, и нет. Они неразумные, не обладают волей, но они существуют. Никто не может точно объяснить, как это работает. Возможно, просто энергия мира, подвластная носителем определенной крови. Или остаточные силы предков. Или духи-хранители. Верси множество, выбирай любую. Каждый имеет своих приверженцев и вполне логичное обоснование. А неоспоримый факт один. После ритуала принятия в рот ведьма может обращаться к его силе, которая зависит от количества ведьм в прошлом и настоящем. Эльвира... У тебя большая семья? Ты, наверное, можешь использовать много силы. Я не могу, не могу колдовать, — тихо ответила она. Знаю, все видят седьмой ранг, и должно получаться хоть что-то, но у меня никогда не выходило. Вообще. Этот триместр мы учимся вместе с Мадиной, а дальше, если я так и не открою свой дар, то пойду работать в человеческую компанию. Сегодня в круге тебе было интересно. Ты ощущала происходящее? — Да, но со стороны. Мне кажется, что все происходило без моего участия. — Это не так, Эльвира. Но я ощущаю твой блок. Дело не в даре, дело в том, что ты сама себе запретила им пользоваться, — мягко сказала Тимея. — Мать говорит так же, но я не могу. Пустота. — Эльвира, а сколько тебе лет? — задала я давно мучивший меня вопрос. — Тридцать три. — А мадине Семнадцать, — вздохнула Эльвира. Я рада, что у нее потенциал такой большой по сравнению с моим. Она сможет найти хорошую работу. И для тебя мы что-нибудь придумаем. Не вешай нос. Погладила я ее по руке. Я столько лет работала с людьми, и точно могу сказать, что это гораздо приятнее и спокойнее, чем учиться среди ведьмаков. Если меня возьмут обратно, то я попробую тебя пристроить. Главное, не опускать руки. Ну, не можешь ты дар использовать. Подумаешь, какая незадача. Я вот вообще не знала, что он у меня есть, и жила как-то». «Но я как инвалид, понимаешь?» — с надрывом, но тихо проговорила она, и ее лицо исказилось такой болью, что пробрало всех. «И что дальше? Есть люди без рук, без ног, незрячие, глухие, но при этом счастливые. Даже если ты не такая, как все, особенная ведьма, которая не может колдовать, то что в этом такого? Я бесполезна». Теперь, когда Мадина выросла, я вообще не понимаю, чем заниматься. Без дара меня даже нянькой не возьмут. А больше я ничего не умею. Мадину воспитываю 16 лет. Мать увезла нас подальше в деревню, чтобы глаза не мозолили. Мне иногда месяцами было не с кем поговорить, кроме мелкой. Кому я такая нужна? Мне нужна, насупилась я. Без тебя я бы не справилась. Ты меня очень поддержала. Да я же ничего не сделала, отчаянно ответила она. Ты показала, что они все одинаковые, и не стала присоединяться к травле, хотя я видела, насколько тяжело тебе самой. Это уже многое означает для меня. Иногда иметь одного человека, который не отвернулся, достаточно, чтобы идти дальше. На этом ужин закончился. Мы уже собрались встать из-за столика, чтобы отнести свои подносы, но появились одногруппники и с гадкими ухмылочками навалили сверху своей посуды окружили наш столик и не давали отодвинуть стулья. «Уберете за всеми! Должен от вас быть какой-то толк, швали бесполезные! А Эльвире вообще надо привыкать иметь дело с грязными тарелками, все равно ей больше, чем посудомойкой, стать не светит. Бездарка!» Майя скроила надменное лицо и стала похожа на пережаренную куриную попку. «Слушайте, а у меня вопрос», — подняла я на нее глаза, — «а какое вам вообще дело-то?» «Ну, станем мы все посудомойками, выйдем замуж за оборотней и в дружном порыве поедем обниматься с человеческой родней со стороны отцов. Вам-то какая разница! Чем это вас так сильно задевает? Своей жизни нет!» «Просто бесит, что приходится существовать рядом с таким отродьем», — вскинулся Блевот. «Ну, хорошо, тогда просто напишите заявление и переведитесь в другие группы». Всегда есть цивилизованные решения. Неужели вам просто нравится унижать людей? Только тех, кто этого заслуживает, — вставил свою лепту один из ведьмаков. А если вы окажетесь в другом обществе, то можете заслужить это сами? Например, среди высших ведьмаков можно шпынять того, у кого только третий ранг? «А это уже дело высших ведьмаков, понятно тебе, потаскуха псовая?» Взорвался блевот, а я лишь улыбнулась. «Какие вы все-таки несчастные и неуверенные в себе люди, если вам требуется унижать других, чтобы чувствовать себя хорошо!» «Лейла, не разоряйся. Для понимания таких вещей нужны мозги, а ими тут никого не одарили, поэтому и понять тебя никто не сможет», ответила мне Тимея и обратилась к одногруппникам. «Если вы не прекратите, то мы сформируем круг и жестко подпалим вам патлы». «Вы пока слишком неопытны, чтобы мне противостоять, а мне достаточно будет резервов Саши и Лейлы, чтобы сделать вам очень больно». Вывернувшись из захвата, она встала в полный рост, подав нам пример. «Лучше не связывайтесь с опытной ведьмой, шелупонь, если не хотите ходить лысами до конца учебы». «Я бы, может, поверила в твои угрозы, если бы не твой фонарь под глазом!» Маира подбоченилась. «Если тебя кто-то уже отделал, значит, и я смогу!» «Хорошо, попробуй! Вызываешь меня на дуэль?» улыбнулась Тимея, и ее собеседница немного побледнела, сделав шаг назад. «Трусишь? Так я и думала! Еще одно оскорбление, и я вызову тебя сама! Последствия ты можешь представить, если воображение у тебя побольше, чем мозгов!» В столовой повисло напряжение. Все, наблюдавшие за нами, ждали ответа от Маиры. «Да пошла ты еще руки об тебя морать! выкрикнула она, резко развернулась и чуть ли не бегом припустила на выход из помещения. Я не удержалась и рассмеялась. «Какой смелый побег с поля боя! Вон, как пятки мужественно засверкали!» сквозь смех прокомментировала я. И все остальные девочки подхватили мое веселье, улыбки заиграли на лицах. Убрав только свои подносы, мы пошли на занятия.